Глава 17. Туфля. В голове у Петра прочно застряло слово, которое произнесла девочка, перед тем, как замолчать, вырасти и стать молчаливой дамой. Туфля. Без пары. И он знал, где ее найти. Петр едва дождался рассвета. Когда Матьяс проснулся, он отвел мальчика к родителям, попрощался с ними. И сел в машину. И вы и Сусанна наверняка обратили внимание на странную поспешность, но ему удалось улежнуть так, чтобы его не засыпали вопросами. Сидя за рулем Дефендера, он попытался систематизировать события последних трех дней. Произошло убийство. Да, пока имелся только сон ребенка, но игнорировать его Пьетра не мог. Жаль, не прислушался к нехорошему предчувствию посетившему его в день первой встречи с щитой Кравери. И вот теперь втянут черти во что. Едва закончился сеанс гипноза, и Матес погрузился в спокойный, свободный от недавних происшествий сон, Джербер принялся изводить себя вопросами. Как воспоминания незнакомки попали в голову девятилетнего ребенка? Правда ли вообще то, что он сейчас услышал? Даже если прототип «Немой женщины снов» действительно существует, насколько правдива история о девочке и огромном таракане. Не имело смысла лихорадочно задавать себе эти вопросы, но Пьетро был настолько потрясен, что не мог с собой справиться. До сих пор много из снов Матиаса оказывалось реальным, даже слишком много. Поэтому-то он и ехал теперь в желтую высотку. Прибыв на место, Джербер припарковался и направился к неопрятной громаде в конце широкой аллеи. На понедельник у него были назначены два сеанса гипноза. Пришлось разослать сообщения родственникам маленьких пациентов и все отложить. Петро терпеть не мог, нарушать обязательства. Однако ему было необходимо докопаться до причин, происходящего с Матьесом. Он чувствовал, что этот ребенок нуждается в помощи, как никто другой. Джербер сам был не в лучшей форме. Разбираясь по лестнице, он казался себе дряхлый и разваленный, что и неудивительно, уже которые сутки он спал урывками. Оставалось надеяться, что усталость не скажется на умственных способностях. И весь в поту он добрался до последнего этажа. Тяжело дыша, Вытащил ключ из коробочки с проводами в конце коридора. В прошлый раз, кладя ключ на место, он был уверен, что больше к нему не прикоснется. Но, не тут-то было. В квартире его встретило уже знакомое хлопанье крыльев. Опять возникло неприятное ощущение, что он незаконно вторгся на территорию пернатых хозяев. Сразу направился в крошечную ванную. Коричневый макасин Валялся в углу за беде. Пьетра поднял его, осмотрел по новой. Да-да, каблук стерт на подошве дырка. Теперь эта непарная туфля обретала особенно мрачный смысл. Потому что Пьетро догадывался, где искать вторую. Если принять, что сон мальчика — правда, Второй макасин гнил в мешке, закопанном где-то в сельской местности. Причем не исключено, что на ноге скелета распиленного на куски. Макасин, как и синяя пачка сигарет, в сундуке, элемент головоломки, подсказка или обманка. В отличие от молчаливой дамы, обитавшей в этой квартире. Безымянная пациентка лечебницы не курила. С другой стороны, пачка Дианы с пронумерованными сигаретами, найденная в сундуке, указывала на одного и того же человека. Каждый факт можно было интерпретировать и так, и этак. Отсутствие уверенности в чем бы то ни было нервировало. Но Джербер, как ни странно, был убежден. Женщина, жившая в квартире... Рассыпала на тропинке крошки, по которым ее можно найти. В нем зрела иллюзорная надежда, что в конце пути его ждет приз. Может быть, даже встреча. Вот только коричневый макасин сам по себе ничего не доказывал, а след сигарет оборвался. Пока ему не прислали копию медкарты, Пьетра мог продолжать поиски лишь в этой квартире. И он накрутил себя твердя, что все ответы здесь. Розыски в гостиной ничего не дали. В ванной тот же результат. Он вновь оказался перед незастеленной кроватью с расклеванной птицами подушкой. В шкафу не было ничего, кроме пары вешалок. Обшарил ящики. Пусто. Акварель на стене еще в прошлый раз привлекла его внимание. Он даже сфотографировал ее на телефон. «Ну да», Некоторое изящество рисунка — необычное для посредственного художника. Пейзаж с городком на холме под то ли садящимся, то ли встающим солнцем. Именно так Пьетро и представлял себе место действия сна Маттеаса. Разумеется, нельзя исключать самовнушение или простое совпадение. Он прекрасно помнил слова ребенка, сказанные от имени молчаливой дамы. Гроза, маленькая девочка с матерью в саду, могила, выкопанная на помидорной грядке, мешок с останками отца, отравленного льдом в лимонаде. При вспышке молнии виден городок на холме. Девочке очень хочется оказаться в одном из тех белых домов. Увы, ее дом здесь. Джербер подозревал, что на картине тот самый городок. Он снял ее с гвоздя и осмотрел задник, рассчитывая найти там нечто полезное. Ничего, вообще никаких надписей, не говоря уже о подписи художника. Но что если единственная картинка на пустых стенах повешена не случайно? Он принялся рассматривать нарисованный городок. Явно тоскана. Над домиками возвышалась. Легко узнаваемая колокольня. Барго, сказал сам себе Пьетро, думая о церкви Сан-Кристофора, в этом небольшом городке под лукой. Все равно найти дом, где когда-то произошло убийство, представлялось невозможным. Хотя, закат или рассвет? Теоретически Взяв за точку отсчета положение солнца и используя колокольню в качестве ориентира, он мог прикинуть координаты нужной точки. Если интуиция его не подводила, пейзаж на картине совпадал с видом из того самого дома».